«Кто я?» «Поинт Клеер, Алабама». Перед Сьюки и впрямь возникла дилемма. Она знала, кем, как ей казалось, она была последние 60 о, Господи, лет. Но то все была ложь. Теперь же вопрос встал ребром. Если она не тот человек, кто же она?» И тут она вдруг кое-что вспомнила. Сняла трубку и набрала номер. «Марвелин, это Сьюки». Они поболтали пару минут, а потом Сьюки спросила. «Как твои дела с тренером, Марвелин? Все хорошо?» «О, да, я к ней хожу на личные занятия два раза в неделю, а еще раз в неделю на группу «Богиня внутри». «Ой, Сьюки, вот бы тебе со мной. Это изменит твою жизнь. Мы встречаемся по вторникам у нее в саду, в юрте». «В юрте?» «Да. Она ее заказала аж из внешней Монголии. И клянусь, Сьюки, у нее особенная энергия. Я ее чувствую в первую же минуту. Мы все заходим в эту юрту нагишом, освобождаемся от поверхностных оков западной культуры. И там...» Бьем в барабаны и поем. Пробуждаем женское божество у нас внутри. Всего несколько занятий, и у меня сознание поднялось на высшие уровни. Ясно. Ну, я подумаю. Мне вот что интересно. Ты еще ведешь дневник? Разумеется. Это путешествие длиною в жизнь. А ты начала? Пока нет. Но ты сказала, это тебе помогло разобраться в том, кто ты есть. Еще как, Силки, тебе просто необходимо начать дневник. Во-первых, Эдна Йорба-Зорбра говорит, что всех женщин воспитывают в обществе подавления И поэтому у нас низкая самооценка. И для этого надо заводить дневник признательности и от него отталкиваться, после чего начинать дневник ярости. «До первокрика не добраться, только докричаться!» «Ясно. И оно действует! Поначалу вся моя ярость уперлась в Ралфа. А потом оказалось, что я злюсь на такое, о чем и не подозревала. И лично, и вообще. А после того, как весь гнев вышел, начинается вознесение к состоянию инь. Но, Силки, было бы все-таки здорово, чтобы ты пришла в группу». Или хотя бы на йогу? Давай я начну с дневника. Погляжу, как это. С чего он начинать? Ну, начинай каждое утро со списка из десяти пунктов. Что тебе в себе нравится? Ой. Ну, вроде «мне нравится моя грудь» или «мне нравятся мои стопы». Такое вот. В тот вечер... Марвелин распечатала для Сьюки рекомендации и оставила для нее, приложив записку. «Сьюки, какой восторг, что ты отправляешься в это магическое странствие внутрь себя. И для меня это честь быть твоим проводником в самореализацию и осознанность. Во-первых, тебе необходимо создать личное священное пространство» и соорудить в нем алтарь с твоей детской фотокарточкой, свечкой или чем-то еще, что тебя трогает. У меня две фотографии – Далай Ламы и Опры Уинфри. Тебе, как новичку, стоит начинать с простого дневника самоуважения и признания. Помогает открыть чакры для дальнейшей более интенсивной работы. Каждое утро выписывай 10 черт, которые тебе в себе нравятся – и пять, которые хотелось бы изменить. И, Сьюки, будь добра к своему внутреннему ребенку. Помни, ей нужна поддержка от тебя, взрослой. Говори ей, что любишь ее, и что все будет хорошо. Эдна Йорба-Зорбра считает, что на пути к счастливой судьбе нам нужно учиться удочерять себя. Благословений тебе и белого света! Марвелин. Постскриптум. Имей в виду, Эдна Йорба Зорбра планирует на этот четверг песнопение и медитацию, а также вегетарианский стол в складчину. Хочешь прийти — дай знать. на утро Сьюки занялась созданием священного пространства. Устроить алтарь она решила в теплице. Нашла свою школьную фотографию из третьего класса, взяла свечку и блокнот и пошла. Зажгла свечу, поставила на полку фото. Господи, она и впрямь похожа на сиротку Энни. Такая жалкая. Устроившись в кресле качалки, Сьюки открыла блокнот и принялась писать. Что я люблю в себе? Первое. Мой муж. Второе. Мои дети. Третье. Мой дом. Она сроду не думала о частях своего тела. ни об одной, если не считать волос, которые ей никогда не нравились, но надо было придумать еще семь пунктов. Эрл всегда говорил, что у нее красивая кожа, но сама она терпеть не могла свои веснушки. Прошел час, а в списке ничего не поменялось. Никуда не годится. Может, пропустить эту часть и выписать пять пунктов о том, что ее бесит? Ага, один есть. Первое. «Синие сойки». Да нет, они ее, в общем, не бесили. Просто обозлилась на них в тот момент. Что же им с собой сделать, раз они такие? Не может она злиться на природу, верно? О, Господи! Через два часа свеча догорела, а Сиюки все еще сидела в теплице. ведение дневника явно не получалось. Как бы ни пыталась, не могла она выдумать ничего больше трех пунктов в списке десяти черт, которые я в себе люблю. Может... Завтра попробует перечитать какую-нибудь книжку о взаимной зависимости из тех, что ей дала Марвелин. Несколько лет назад, до того, как Марвелин добыла себе тренера личностного роста, она посещала 12 программу для психологически зависимых и подбросила ей кое-какие книжки. Сьюки прочла их и даже какое-то время честно пыталась быть чуть более решительной с матерью. Но прогресс наблюдался не очень. Ленор чертовски давила и желала быть в центре внимания в любых обстоятельствах. Каждый день матери случался спектакль для августейшей Ленор. И совершенно неважно, что Сьюки тоже была матерью четверых детей. Ленор говорила, «Сьюки, ты, может, теперь и мать, но помни, я стала ею первой». Боже, подумать только. Все эти годы она неукоснительно покупала маме бутоньерку на День матери и следила, чтобы все дети запаслись для Ленор подарками и наряжались, потому что надо же выглядеть перед бабушкой идеально. А потом все отправлялись на масштабный праздничный банкет в гостиницу. Туда прибывали все друзья Леноры, ей хотелось хвастаться внуками. И как обычно, силки просто была гостьей за столом, а царила за ним Ленор. В дни рождения Ленор Сьюки всегда обязана была спланировать пышное торжество и озаботиться обилием подарков. Даже в день рождения самой Сьюки Ленор загребала все внимание — и все вынуждены были слушать про ее сорока часовые родовые схватки и про то, каким крупным младенцем Сьюки оказалась. В этом вся Ленор — невеста на любой свадьбе, покойник на любых поминках. Может, с родительскими умениями у Ленор все так скверно, от того, что сама она никогда не знала матери? «А может, как считал Бак...» Она просто псих ненормальный. Но зачем бы дело не стало, Сьюки не сомневалась. Жизнь с Ленор разрушила ей нервную систему. Слава богу, Эрл построил юки теплицу, и она могла уйти и посидеть в тишине хоть пару часов. Когда бы не жаловалась она Баку на выходке Ленор, тот всегда говорил «Ой, сестрица, выкини с головы, бери пример с меня, не обращай на нее внимания». Но Сьюки не могла не обращать. Слишком уж они близко друг от друга. Даже сейчас она слышала разговоры Ленор на пирсе. Неудивительно, при соответствующем направлении ветра люди в мобиле слышали ее через весь залив. Это несправедливо. Ее настоящая мать, возможно, была милой, тихой, маленькой полячкой.